Девяносто один. Список. Список имен с адресами они получили по обычному каналу. Местные предприниматели, хозяева ресторанов и магазинов. Иными словами, люди с хорошими деньгами, которые не заплатили организации то, что положено. Всего девять человек. Никаких инструкций к списку не прилагалось. Да в них и не было нужды. Пачо сразу обратил внимание на одно имя. «Тут есть один из твоего поселка?» «Да, мы зовем его Чато. Хозяин фирмы, которая занимается грузовыми перевозками. Она расположена рядом с рекой, чуть повыше огорода моего отца. Вот уж не думал, что и он тоже из тех, кто не платит. Гад ползучий!» «Предложение Чопо». «Раз объект известен и его легко найти, может, с него и начнем. Надо только выяснить маршруты этого типа, когда и куда он ездит, один или с кем-то еще и так далее». Пача не упустил случая подколоть товарища. «Кажется, Хасе Марини в восторге от твоего плана. Мужик-то из его поселка, а это, видать, кое-что меняет». «Что это меняет? Ты совсем дебил, что ли?» Какая мне разница, откуда родом наш враг, даже если бы он приходился мне родичем. Раз надо кого-то проучить, мы проучим. Здесь приказы не обсуждаются и с приказами не спорят. Решили, что Хосе Мари не будет участвовать в слежке, чтобы не рисковать ни собой, ни всей группой. Правда, он все-таки поехал в ту ночь со своими товарищами в поселок на двадцать 127 не выходя из машины, дал нужные пояснения. «Вот фирма по перевозкам. Живет он вот здесь, на втором этаже. А вот здесь, под вывеской таверны «Арано», надо спросить пачи». В дальнейшем Хосе Мари только выслушивал их отчеты, сидя в квартире в Сан-Себастьяне. И чтобы ни у кого не осталось ни малейших сомнений, заявил «Так вот, если мы решим нанести удар, я готов». С присущей ему осторожностью Пачи, хозяин Арано, который никогда не высовывался, никогда не попадал в полицию, при том, что был хозяином местного гнезда террористов, нашел через своих людей для троицы пристанище. Потом поставил их в известность, что сам он к этому делу никакого отношения иметь не будет, и попросил не приходить в Арано. Хосе Мари сразу понял. «Ты прав». «Здесь мы все друг друга знаем. Два чужака обязательно привлекут к себе внимание. Достаточно будет, если останется один». Пачу на неделю поселился в поселке. На Чопу была возложена задача каждый день ездить с одной квартиры на другую, передавая информацию, поручения, записки, но ночевал он всегда в Сан-Себастьяне» где еще и составлял отчеты, за что Хосе Мари был ему от всей души благодарен, поскольку сам с любой писаниной справлялся плохо. Семи дней вполне хватило Пачо, чтобы собрать достаточно сведений, даже больше, чем надо, по его словам. Он ввел товарищей в курс дела. Тот, кто выделил для меня комнату, как оказалось, работает на фирме нашего объекта. «Как его зовут?» «Андони». «Знаю такого. Бешеный активист из профсоюза «Лаб». С его помощью я узнал уйму подробностей о жизни этого капиталиста, которого он терпеть не может», — Хосе Мари возразил. «А вот мне кажется...» что вооруженная борьба не должна исходить из того, что кто-то кого-то ненавидит. Мы это вовсе не для того затеяли, чтобы получить возможность мстить тем, кто нам не по душе. А уж если бы дело сводилось к этому, я бы сейчас же выпустил несколько пуль в самого Андони. Почему? Потому что говно человек. У них вся семья такая». Его дядюшка Сотеро был из тех, кто во времена Франко вывешивал на балконе испанский флаг, а теперь вдруг стал выступать за свободу басков. Я таким типам не верю, вот не верю, и все. Скажем, Чато как человек мне куда больше нравится, но я, само собой, должен поступить с ним так, как того требуют интересы Эускаль-Рия. «Ладно тебе, не кипятись», — «Пусть Пачо договорит». «Значит, на чем я остановился?» «Этот предприниматель часто меняет свой маршрут, хотя выбора большого у него нет. Передвигается на машине. Андони, который много всего про него порассказал, подтвердил, что определенного рабочего расписания у Чато тоже нет. Сразу видно, что начальник. И начинает и заканчивает, когда ему вздумается. А теперь, внимание!» Как только он выходит из подъезда, пешочком топает к гаражу, который находится не на той же самой улице, а на другой, за углом. Можно подумать, ты нарыл что-то новенькое. Мальчишка, я сто раз бывал там внутри. На этих сорока или пятидесяти метрах от подъезда до гаража его легко подловить, хоть туда пойдет, хоть обратно. Отрезок от гаража до угла кажется мне чертовски подходящим для нашего плана. Улица узкая, довольно темная, там почти не бывает ни прохожих, ни машин. Похитить его будет проще простого. Да, но у нас нет инфраструктуры. Где мы будем его держать? Кроме того, мы не можем этого сделать, не получив отмашки от руководства. Так что о похищении не может быть и речи. «Чато узнает меня, не глядя, по одному только голосу. Так что о похищении забудем». «А я и не сказал, что мы станем его похищать. Я только отметил, что сделать это было бы легко». «Тогда говори прямо». «Он никогда не ходит в бары. Об этом мне тоже сообщил Андони. Раньше, правда, ходил, а теперь нет» потому что группа Аберцали из поселка нагнала на него страху. Кстати сказать, он ранняя птичка. И где-то в час в половине второго обычно возвращается домой обедать. За то время, что я там пробыл, он нарушил это расписание только раз. По словам Андонии, иногда хозяин остается обедать в конторе. Из дома снова едет на работу около половины четвертого, плюс-минус несколько минут. В понедельник, например, вышел без четверти четыре. Всегда пешком идет до гаража, и там садится в машину «Красный Рено-21». Мне кажется, после окончания рабочего дня разобраться с ним будет сложнее. Позавчера уже пробило одиннадцать, а он так и не появился. С тем я и ушел. — Охрана? — Нет у него никакой охраны. И еще раз повторяю, с этим объектом будет одно удовольствие работать. Хосе Мари так не думал. Он тряс головой, сомневался. Сначала хорошо бы... Нет, лучше бы... Товарищи легко разбивали каждый его новый аргумент. Все проще простого. Изобретать тут ничего особенного не требуется. Жертве бежать некуда. К тому же, в этом поселке даже фонари и те оберцали, да и с места покушения нетрудно скрыться. Что еще надо? Но Хосе Мари их словно не слышал. Он придумывал все новые и новые возражения, новые и новые отговорки. Они Да ведь Пачи уже давно готовит почву. Вон сколько надписей на стенах появилось. Его там совсем затравили. Сейчас ради него ни один черт даже пальцем не шевельнет. Да пошел этот Пачик раз такой-то матери. Чего я уж никак не хочу, так это чтобы Пачи, Андони и прочие воображали себя крестными отцами нашего движения. Будто мы их цепные псы. Кто даст нам гарантию, что потом они не станут ходить по поселку, распуская язык? Не станут болтать и про то, и про это? Или, например, кто даст нам гарантию, что среди них нет доносчика? Они нам помогают? Отлично! Но когда, где и как, это мы будем решать сами, только между собой. Правильно. И поэтому надо потянуть время, прежде чем нанести удар. «О чем я и толкую? А у вас получается какая-то дикая спешка, и чем меньше людей будет в это замешано, тем лучше!» Так они и поступили, занимаясь весь конец весны, все лето и часть осени другими людьми из списка. Одним из них был хозяин металлургического цеха в Лос-Арте. Как только выяснилось, что объект — Толстый шестидесятилетний мужчина, имеет привычку оставлять машину на пустыре неподалеку от цеха, сразу стали прикидывать «А почему бы не установить бомбу туда?» «Главным образом, потому что им очень хотелось попробовать. Ведь после подготовительных курсов они еще не изготовили ни одной бомбы, и надо было потренироваться». Так вот, на следующий день Хосе Мари явился на нужное место и, стараясь остаться незамеченным, заложил бомбу под машину. Оттуда вместе с Пачо отправился в Сидрерию и там спокойно ждал, пока прогремит взрыв. Они даже заключили пари. «Если грохнет до восьми часов, за Сидр платишь ты». Никакого взрыва не прогремело. Бомба не сработала, и никто парень не выиграл. Из бара они ушли уже ночью. Странное дело. Может, хозяин цеха пошел домой пешком, или поехал на велосипеде, или кто-то его подвез, или черт их знает, что там было в действительности. Вернувшись к себе на квартиру, стали советоваться с Чопо. Он тоже ничего не понимал. Включили сначала телевизор, потом радио, наконец, сканер для перехвата полицейских переговоров. Пусто. Весь следующий день они ждали, что вот-вот появятся какие-то сообщения, но ничего не дождались. И только еще через сутки отправились туда, где стояла машина. На сей раз они ехали на велосипедах. Машины толстяка на пустыре не было. Может, поставил где-нибудь рядом или за цехом, но и там они ее не нашли. Вывод — бомба не сработала. Хосе Мари страшно злился, вспоминая то, что так часто повторял инструктор. «Это не бомба подвела, это мы сами совершили ошибку». Все вместе они проверили каждый свой шаг в изготовлении взрывного устройства. На курсах им твердили, что надо непременно проводить предварительные испытания. — Они их провели. — Так что же, черт возьми, приключилось, Пачо? — Знаешь, что я думаю? Толстяк что-то учуял и вызвал полицейских. — Вряд ли. Если бы в дело вмешался Тедекс, что-то обязательно просочилось бы в газеты. Тедокс. От испанского Технико е специалиста эндесактивацион de artefactos explosivos. Техник специалист по обезвреживанию взрывных устройств. Испанский. По мне, так устройство просто открепилось и сейчас валяется в канаве. Желая взять реванш, они решили взорвать толстяку весь его цех, чтобы и фундамента не осталось. Мать вашу туда раз туда. Поэтому утром Хосе, Мари и Пачо пошли к цеху, изучить место и посмотреть, где лучше подложить бомбу, чтобы разрушения были посильнее. Но обнаружили пустое помещение. Даже вывески у входа не осталось. Как стало известно, хозяин страшно перепугался и то ли закрыл предприятие, то ли перевел его в более безопасную область уже изготовленную бомбу с зарядом из шести килограммов аммонала и часовым механизмом они использовали против другого человека из списка владельца бара пресса особенно подчеркивала масштаб разрушений оставалось только пожалеть о раненых